Мне снился тот же сон, что последние несколько дней. Снилось, будто я еду в полутемном междугородном автобусе. Ночь за окнами проносится заснеженный пейзаж. Большинство пассажиров спит. Они спят тяжелым, мутным дорожным сном, который не приносит отдыха и облегчения, а только головную боль и сухую горечь во рту. А вдруг автобус останавливается. В него входят несколько человек в черном, в масках. Маски на них странные. Не чёрные, трикотажные, с прорезями для глаз а ярко раскрашенные звериные морды из папье-маше, вроде тех, какие носят дети на новогоднем представлении, у одного волчья, у другого кошачья, у третьего медвежья. Эти люди идут по проходу посреди автобуса, заглядывая в лица пассажиров. Они кого-то ищут, и я знаю, что ищут они. Меня. Они ищут меня давно и упорно, и вот, кажется, их поиски подходят к концу. Я, торопливо лезав в свою сумку, нашариваю там такую же маску, Кажется, это маска зайца. Я надеваю эту маску и откидываюсь на спинку сиденья, делаю вид, что сплю. Тут люди в черном подходят ко мне. Один из них, тот, что с волчьей мордой, наклоняется и говорит хриплым голосом. «Сними маску». Я дергаю маску, но она не снимается. Она намертво приросла к моему лицу. Я говорю, «Видите, это не маска, это мое настоящее лицо. Я никак не могу ее снять». Но тот с волчьей мордой не унимается, он тянет ко мне руки и рычит. «Бред! Прочь, я сам ее сорву!» И тут я проснулась. В комнате было душно, за стеной раздавался какой-то шум, но, может, это мне просто показалось? Я встряхнула головой, сбрасывая остатки сна, слезла с кровати и вышла на кухню, чтобы налить себе стакан воды. И тут я отчётливо услышала шум за стеной. Моя кухня непосредственно граничит с кухней и соседней квартиры. той, где живет, ну, по крайней мере, жил, Максим. И стена между нашими кухнями тонкая, так что звукоизоляция никакая. Так что раньше я всегда знала не только, что он дома, а и то, чем он в данный момент занимается. Вот, к примеру, шумит чайник, вот пискнула микроволновка, согревающая булочки, вот что-то упало на пол, и Максим чертыхнулся. Я даже слышала, как ложечка звякает о чашку и скрипит стул. Не помню, говорила я или нет, но Максим — мужчина. Ну, если не толстый, то, скажем так, крупный, поэтому быть неслышным и незаметным у него не очень получается. И вот сейчас я четко расслышала, что за стеной кто-то ходит и двигает мебель. Ну, слава богу, значит, Максим вернулся. Я натянула спортивный костюм, всунула ноги в тапочки и вышла из квартиры. Конечно, сейчас раннее утро, очевидно, Максим только приехал и постеснялся звонить ко мне. А я нахожусь в очень затруднительном положении, он оставил меня со своей собакой и пропал в неизвестном направлении. Так что я имею полное моральное право выяснить обстоятельства, невзирая на время». Берри спокойно спал на коврике возле кровати. Я хотела его разбудить и обрадовать, но что-то меня остановило. Я тихонько вышла из квартиры и позвонила в соседскую дверь. Там на какое-то время наступила тишина, затем раздались шаркающие шаги, и дверь распахнулась. Я испытала горькое разочарование, передо мной стоял не Максим. На пороге возвышалась монументальная фигура Рагнеды Ивановны, хозяйки квартиры, которую снимал Максим. Я ее видела пару раз, она довольно противная, и нелюбезная тетка, однако Максим ей благодарен за то, что пустила его с собакой. Подозреваю, что слупила Рагнеда за это немалые деньги, но точную сумму не знаю, мы с Максимом не в таких отношениях, чтобы интересоваться его денежными делами. «Тебе чего?» — спросила она, смерив меня неприязненным взглядом. «Я думала, это Максим вернулся». «Думала она. В такую рань спать надо, а не думать». «Вот вы же не спите. Шумите, мебель двигаете». «Я в собственной квартире имею право делать, что захочу. Тебя спрашивать не хватало». «Да ладно вам. Так что, Максим не вернулся?» «А тебе какое до него дело?» «А такое, что он мне Берри оставил». «Какую еще Бэби? Ты чего, спала с ним, что ли?» «Тогда я знать ничего не знаю и понятно, почему он сбежал». «Да типун вам на язык», — разозлилась я. «Бэри — это собака. Вы сами с Максима за нее несусветные деньги взяли». Последняя я брякнула наугад и по лицу хозяйки поняла, что я права». И тут я увидела за спиной у Рагнеды чемодан, из которого торчал черный мужской носок, как непрожеванный кусок колбасы из собачьей пасти. Рагнеда перехватила мой взгляд и ногой задвинула чемодан за тумбочку. Так-так. Стало быть, Максиму отказали в квартире, раз вещи его выбрасывают. Внезапно у меня как-то неприятно кольнуло в желудке. Или это сердце? Это его вещи? Я кивнула на чемодан. Рагнеда фыркнула на меня, как рассерженная кошка. А хоть бы и его, тебе до этого какое дело? А куда вы их собираетесь девать? Опять-таки, какое тебе дело? Я, может быть, другим людям хочу квартиру сдать. И его вещички мне здесь ни к чему. Как это, другим людям? Сегодня какое число? Да откуда я знаю? Ну, вроде 2 ноября. Не 2, а уже 3. А у нас с ним был договор платить каждое первое число, срок в срок. И не задерживать. А если задержит, стало быть, я могу квартиру сдать. У меня, знаешь, простоев не бывает, квартира пустая, стоять не будет. Но он же вернется. Рагнеда прищурилась. «А ты почем знаешь, он тебе звонил?» «Нет». «Ну так и помалкивай». «Ну, может быть, ко мне эти вещи пока поставить? Он вернется, я ему все и отдам». «Ну ты даешь. Долго думала. Он вернется, скажет, что что-то пропало. А кто отвечать будет?» «Ты съедешь, где тебя искать?» «Нет уж, ученые уже. Никому не доверяю. «Да ничего он не скажет». «А ты почем знаешь?» Разговор грозил пойти по кругу, так что я собралась с мыслями и заговорила тверже. «Вот что, вы мне тогда хоть корм собачий отдаете, он ведь мне собаку свою оставил, Ее надо чем-то кормить. Чего это я тебе что-то должна отдавать?» «Да вам-то этот корм зачем? У вас собаки нет, вы его что, сами есть собираетесь?» «Да хоть бы и сама!» — фыркнула Рогнеда. «Тебя это ни в коем случае не касается. Но собаку кормить надо». Рагнеда изобразила на лице интенсивную работу мысли и неожиданно с «Ладно, черт с тобой, забирай этот корм. Мне он и правда не нужен. Место только занимает». «А где хоть он?» «Где, где, известно, где в кладовке». В прихожей возле кухонной двери была еще одна дверь, на нее и кивнула Рагнеда. Я открыла эту дверь и оказалась в маленькой темной кладовке, включила свет, И прямо напротив двери увидела большой мешок из плотной бумаги, на котором была изображена довольно ухмыляющаяся собачья морда, кстати, очень похожая на Бэри. Я ухватилась за углы этого мешка, попыталась его поднять, но это оказалось выше моих сил. Мешок был на удивление тяжелый. "Ну что ты там возишься?" проговорила Рагнеда, заглядывая в кладовку. "Я тебе только корм разрешила взять. Смотри другое, что не прихвати." "Да мне и с этим ты не справится." Куда уж еще? пропыхтила я, возясь с мешком. Может, вы мне поможете? Еще чего? фыркнула Рогнеда. Сама управляйся, как хочешь. Тебе надо, ты и возись. Я сделала еще одну попытку, но моей силы не хватало, чтобы поднять злополучный мешок. Тогда пришлось тащить его по полу волоком. Я вытащила мешок в прихожую, под подозрительным взглядом Рогнеды, довола до квартирной двери, перетащила через порог. Едва я вытащила мешок из квартиры, Рагнеда тут же захлопнула за мной дверь. Я перевела дыхание, и дотащила мешок до своей квартиры. Там у входа меня встретил Бэри. Проснулся наконец, рассердилась я. Пёс посмотрел виновато, и я вспомнила, как Максим говорил, что Бэри от чего-то очень не любит Рагнеду Ивановну. Что ж, теперь я его понимаю. Мешок Бэри обнюхал с большим интересом. Я кое-как доволокла несчастный мешок до кухни и тут же отправилась в душ. Требовалось срочно привести мысли в порядок, мне всегда помогает горячий душ. Глава, болевшая вечером, прошла, только была какая-то чужая и тяжелая, словно налитая свинцом. Я долго стояла под горячим душем, потом сушила волосы феном, после чего у меня появилась надежда, что если выпить чашку крепкого кофе, то в эту самую голову придет какая-нибудь дельная мысль разумеется на съемной квартире не было у меня кофеварки опять же рассиживаться в кафе Актавиан запретил категорически обычно я беру кофе с собой в небольшом магазинчике на углу хотя это тоже чревато тем что меня запомнят так или иначе сейчас раннее утро магазин закрыт так что я сварила кофе в обычной турке и насыпала берри солидную порцию корма он все терся около пакета да не волнуйся «Это все твое, теперь надолго хватит». От кофе в голове прояснилось, однако никакой умной мысли там не возникло. И то сказать, откуда ей взяться. Я совершенно не представляла, что мне теперь делать. Куда подевался Максим? Я не знаю. Не знаю даже, куда он поехал, то есть полетел. Он сказал, что самолет ждать не будет, но у меня нет подтверждения его словам. «Более того, я не знаю, чем он занимается, есть ли у него работа и какая, и как он зарабатывает деньги, и еще. Я с ужасом поняла, что не знаю даже фамилии Максима. Вот так как-то живем почти два месяца рядом, и...» Но говорила уже, что Октавиан строго-настрого запретил мне всяческое общение. Встретила соседа на лестнице, поздоровалась и пошла себе мимо. «А если он настаивать будет на близком знакомстве...» Говорить, что бойфренд ревнивый, или просто подальше послать, если уж совсем непонятливый. Так что познакомилась я с Берри, он подошел ко мне на лестнице. Говорила уже, что Берри красивый пес, очень ласковый, так что мы сразу подружились. Максим мне тоже нравился, но держались мы с ним осторожно. Как-то пару раз гуляли с Берри, они случайно меня встретили. Максима себе ничего не рассказывал и меня тоже не расспрашивал. Мне это вполне подходило. За все то время, что я тут живу, ни разу не видела, чтобы к Максиму кто-то приходил. Ни друзей, ни девушки не было. Не то, чтобы я высматривала его из окна или наблюдала через дверной глазок, просто говорила уже, что слышимость у нас отличная. То есть следует честно признать, что я ровным счетом ничего про Максима не знаю. Кроме одного. Он очень любит свою собаку, и Бэри платит ему такой же горячей любовью. И я твердо знаю, что никогда Максим бы не бросил Бэри, не оставил бы его совершенно незнакомому человеку, потому что если я Максима не знаю, то и он меня тоже. Так что одно дело это попросить взять собаку на два дня, и совсем другое, это оставить ее насовсем. Откуда он знает? Может, я выгоню Бэри на улицу, сдам в приют или вообще. Так что с Максимом что-то случилось. Сбила машина, попал в аварию, ограбили и бросили на улицу без сознания. Мало ли что. Телефон отключен. Сам, если жив, ничего не помнит. В таких случаях родственники обычно начинают обзванивать больницы и заявляют в полицию. Но я не могу ничего этого сделать. Потому что, во-первых, я не родственница. Во-вторых, я, черт возьми, не знаю фамилии Максима. А в-третьих... Полиции ведь непременно надо предъявить документы, и вот тут у меня проблема. Но они тоже после. Тут я вспомнила, что сегодня четверг. Ну да, 3 ноября, четверг. То есть четвертый день недели. И, следовательно, нужно идти на встречу с Октавианом. То есть это только так говорится, встреча. На самом деле мы уже давно не встречаемся по-настоящему. И никакого зума, и видеотелефона. Про это даже и думать он мне запретил. Я порылась в кармане куртки и нашла скомканную бумажку, объявление, которое я сняла со столба возле магазина. «Отдаю котят в хорошие руки», было напечатано плохим принтером на листке, и телефон «921-528-1234». Да, в прошлый раз было что-то про щенков, а то еще придумает, что продает что-то. Фантазия у Октавиана богатая. Но текст объявления не имеет значения, важны вот эти цифры телефона. То есть на самом деле это вовсе не номер телефона. 921 — это просто так, чтобы подозрения не вызвать, что номер липовый. А вот сумма трех дальнейших цифр обязательно должна равняться 15. Это такой сигнал, что все в порядке. Письмо именно от Октавиана, а не от кого-то другого. 8 плюс 2 плюс 5 равняется 15. Дальше идет число 12. Цифра 1 означает, что в парке. Не буду писать, в каком его нельзя называть. Скажу только, что этот парк находится недалеко от моего нынешнего дома. Так вот, нужно идти на первую аллею и найти там вторую скамейку. А когда? Правильно, 3 ноября в четверг, то есть в четвертый день недели. То есть сегодня. Точное время не имеет значения, но чем раньше, тем лучше. Скоро девять, как раз очень удобно. Все, кто на работу, уже прошли, мамаши детей в садик отвели, а бабушки пока на лавочках не сидят. Так что нужно идти, и Берри я с собой взять не могу».